Глава девятая. В желудке пусто. Лежал пыль И это единственное, что спасает меня от гнева выпроваживающих нас из зала двух джату, пока я содрогаюсь в мучительных приступах. Руки соднят от позолоты, но я уже чувствую, как они заживают, как нарастает новая кожа под тонкой блестящей пленкой, которая удивительным образом так эластична. Золото в тех чашах и правда странное. Тот жато, что пониже ростом, презрительно и берзгливо ухмыляется. «Возьми себя в руки, тварь!» Он толкает меня к ряду массивных, похожих на передвижные тюрьмы, повозок. Всего их двадцать разных цветов, обозначающих тренировочные лагеря, разбросанные по холмам на внешних границах Химайры. Мы с Бритой шагаем к неприветливым красным повозкам в самом конце вереницы, к тем, что направится в Варту-Бера. Прежде чем ночь кончится, туда доставят по меньшей мере сотню девушек. Новобранцы Джата уже, несомненно, в пути, готовые начать собственную первую подготовку. Чем ближе мы к повозкам, тем сильнее запах страха. Девушки отчаянно жмутся друг к дружке, перешептываются слухи, догадки, все, что каждая слышала во время пути. А вот Бритта все еще думает о наших уроньях. «Интересно, почему им не дает сразу начать обучение вместе с нами?» — бормочет она. В её голосе слышатся странные нотки. Оглядываясь и вижу, как она осторожно тыкает покрывающие руки золото. Бритта тихонько шипится слезами на глазах, и я придвигаюсь ближе. «Кожа под ним скоро заживет, шепчу я. Все будет хорошо, вот и видишь». Она прерывисто втягивает воздух и кивает. «Вы слышали?» — шепчет та самая рыжеволосая из зала, привлекая наше внимание. «Лагерями будут командовать тени, личные шпионы императора». «Я слышала, что они все женщины», — добавляет еще одна, низенькая и темная. У меня в голове тут же проносится воспоминание о втором командующем. «Женщины?» — переспрашивает третья. «Быть не может. Где это видано, учителя женщины?» Вот и я не знаю. Безграничные мудрости запрещают женщинам работать вне дома, за исключением случаев, когда приходится служить мужьям и семьям. И все же в варту Бера могут быть учителя-женщины, шпионы-женщины. Я слышала об императорских тенях. Все о них слышали. Именно их посылают всякий раз, когда императору нужно сделать что-то быстро и бесшумно говорят они обладают способностями недоступными обычным людям мола не умеют сливаться с тенями своими тесками и поражать врага с огромного расстояния и вдруг они наши учителя даже осознать такое не могу рыжеволосая качает головой слышала у них нет выбора кроме как использовать женщин слишком много плохих историй с провожатыми мужчинами видели же некоторых девчонок «Брита, Аша, Адвапа, Белка, Лиздека!» — ревкает низкорослый Джату. «Шевелитесь задом!» Спешу вперёд, изо всех сил стараясь не обращать внимания на судороги, до сих пор сотрясающие мое тело. Позолото оказалось не такой уж болезненной, а вот запах... Этот ужасный запах Гарри все еще стоит в носу, навивая воспоминания, которые я предпочла бы навсегда похоронить. Джатто и его напарник распахивают перед нами дверь по воске, и я бросаю взгляд на Бриту. Ей, кажется, стало полегче. К щекам постепенно приливает свет. «Тебе лучше?» — спрашиваю я. бритта кивает. Нескорослый джата запирает дверь. «Готовы?» — кричит второй, стуча по крыше. «Езжай!» — командует низенький. «Езжай!» — снова стучит его напарник. Повозка приходит в движение, с грохотом выкатываясь на улицу. Мы удаляемся от зала Джор, а я разглядываю на труповозке. С нами здесь еще три девушки. Две из них — близняшки. Такие темнокожие, что я сразу узнаю в них Нибари, племя, яростно оберегающая свою самобытность, которая обитает в горах самых отдаленных южных провинций. Сюда их явно привело ужасно неудачное стечение обстоятельств. Нибари отчаянно преданы друг другу, и однажды мама сказала, что на самом деле они почитают не Айома, а только какого-то тайного бога, которого сберегли с тех времен, когда племена еще не стали единым царством. Еще большую тревогу вызывает последняя девушка, та самая бунтарка. Она отсаживается как можно дальше от нас, устремляет решительный взгляд из-за завеса растрепанных черных волос на решётчатую дверь, отделяющую нас от внешнего мира возможно уже жалеет что решила остаться выхода нет хочу я ей сказать если не решетка так придется иметь дело с джату каждому каравану повозок представлен отряд и все воины обучены справляться с алаки я даже не удивлюсь если среди них найдется несколько новобранцев которые сопровождают своих обретенных сестер. При этой мысли приходится сглотнуть подкатившую горлу горечь. Повозка всё грохочет колёсами по мостовой. Несмотря на это, тишина оглушает. И напряжение, которое клубится вокруг нас, одушающе, как дым. Рядом со мной ёрзает Брита. Она из тех, кто ненавидит неловкое молчание. Да и любое молчание, в принципе, если уж на то пошло. «Ну, вот мы и здесь». — говорит Бритта, призывая на помощь свою самую жизнерадостную улыбку. Когда к ней обращаются все взгляды, Бритта снова неуютно ерзает, но храбро продолжает. «У кого-нибудь есть мысли, что нас ждет на месте? но ну, кроме других новобранцев?» Она нервно смеется над своей мучительной попыткой пошутить. «Думаешь, это такая игра?» — рявкает бунтарка, резко повернув к Брите орлиные хищные черты. «Думаешь, нас послали ко двору учиться, быть приличными девицами и вышивать?» Она подается ближе с презрительной усмешкой. «Мы чудовища, и обращаться с нами будут как с чудовищами. Нас используют, обескровят. И когда мы перестанем быть нужны, они найдут, как обеспечить каждой последнюю смерть и казнят нас одну за другой». Бонтарка откидывается на спинку сиденья и фыркает. «О, Руня, какова брехня!» Скорее шпионы, чтобы мы ни на шаг не перешли черту или не сбежали во время вылазки. Она снова переводит на Бритту суровый взгляд. Чем скорее ты это поймешь, тем для тебя же лучше. бритта краснеет, на ее глаза наворачиваются слезы, и во мне вдруг разрастается гнев. Кто эта девчонка такая, что так резко говорит с Бритой? Особенно сегодня, после всего, что мы пережили, после всех унижений. «Зачем усугублять боль, страдания? Зачем нападать на единственную, кто пытается их облегчить?» Поворачиваюсь к бунтарке. «Не надо так. Не надо ее пугать». В меня впивается взгляд глаз цвета полуночи. «Да? Ты, может, уже размечталась, каково это быть в паре с новобранцем Кейта и все такое?» С издёбкой произносит бунтарка. «А я нет. Я предпочту готовиться в тишине». Я вспыхиваю, сама того не замечая. То, с кем я в паре, не имеет никакого отношения к моим чувствам. Огрызаюсь в ответ. Я внесу ясность. Ты сама сделала выбор, как и мы. Тебе дали выбор, и ты решила остаться. «Нет», — возражает бунтарка. «Я решила избежать права казни хотя бы на несколько дней. Я решила выжить, а не оказаться казненной, едва переступив тот порог. Не искажай мое решение» да ладно мы тут все решили избежать права встревает раздраженный голос за нами наблюдают две пары глаз и в них отчетливо читается досада мы все выбрали этот путь протяжно произносит более высокая близняшка и бритая голова поблескивает в полумраке повозки вынуждены или нет неважно сейчас мы здесь мы либо обратим ситуацию в свою пользу Либо умрем. Все просто. Я удивлена, что она за меня вступилась. Северяне и южане никогда не ладят, а мой акцент, несмотря на внешность, очень четко выдает во мне северянку. Может, и ее не волнует вражда провинций? Меня точно нет. Эта вражда всегда доставляла мне лишь проблемы. Близнешки, кажется, старше нас. Им 18 или около. Но заговорившая выглядит гораздо свирепее сестры, чьи черные волосы заплетены в тонкие косы. Когда она пожимает плечами, на них и на щеках, пляшущих пятнах лунного света, мелькают замысловатые шрамы. Я узнаю их, и сжимается сердце. Это племенные шрамы, нанесенные задолго до того, как ее кровь обратилась, как проклятое золото начало заживлять все раны. Так южные племена отмечают своих. У моей матери было по два шрама на каждой щеке. «Давайте обратим ситуацию в свою пользу и станем друзьями», — предлагает бритта Когда все снова к ней поворачиваются, она на мгновение втягивает голову в плечи. И «Или с союзниками хотя бы», — заикается бритта «Настоящими, они как наши новые напарники». Я не могу не восхищаться ее храбростью. «Брита права», — говорю я. «Мы все отправляемся в незнакомое место и столкнемся с ужасами, которые трудно даже представить. Можно вынести все в одиночку? Темный подвал, золотая кровь на камнях. Или объединиться, помогать друг другу?» Брита уже мне помогала. Я проспала всё путешествие по морю, и она тайком съедала мои порции, чтобы никто не начал задаваться вопросом, как же я так долго протянула без пищи. На какую пошла жертва? Скользит по пухленькой фигурке Бритты взгляд бунтарки. Попировала пару дней в своё удовольствие. Ее сарказм вызывает укол боли. Четыре недели. Холодно, говорю я. Почти месяц. Вот теперь бунтарка распахивает глаза. «Месяц?» — выдыхает она. Близняшки не бари потрясены не меньше месяц не ела задумчиво вторит та что повыше а выглядишь то здоровый ее сестра кивает в знак согласия но по прежнему молчит начиная сомневаться может ли она вообще разговаривать вряд ли наш род способен умереть от голода отвечаю я верно мрачное выражение в глазах бунтарки свидетельствует что ей это известно не понаслышке однако пагубные последствия все же видны наша способность исцеляться имеет пределы и чтобы ее подпитывать нам нужна пища бунтарка оглядывает меня с головы до ног волосы не повылезали тело не похудело. кожа не сморщилась нет язвы вокруг рта как давно ты голодала пока я вспоминаю бритта подается вперед она все еще не поела пораженно мигаю осознав что она права Когда я в последний раз ела, или хотя бы пила, пытаясь определить день, но воспоминания ускользают, сливаясь в бесформенную массу. Они теперь всегда такие с тех самых пор, как я оказалась в подвале. Бунтарка кривит губы, противоестественная. бросает она с отвращением. Вздрагивает от этого слова, как вдруг в бунтарке поворачивается молчаливая небари. Мы все такие, и ты тоже. Форкает она. У нее, как и у сестры, проницательные глаза, вызывающие выражение лица, ритуальные шрамы на щеках и плечах. Как еще, по-твоему, ты расшивыряла стражу в зале Джор? Или знаешь еще какую человеческую женщину, которая обладает такой силой? Бунтарка цепенеет. Знаю, разумеется. Нельзя насмехаться над другой за противоестественность, когда люди считают тебя точно такой же. Перебивает Таня Барри, что ниже ростом. Тем больше причинам единица, объявляет Брита, протягивая ладонь близняшкам. Я Брита. Сестры смотрят на ее руку потом друг на друга. Та, что повысшая бритая налоса пожимает ладонь первой. Я два па, первая дочь Табела, верховного вождя не А я Аша, вторая дочь Табела, верховного вождя не кивает ее сестра, покачивая косами. Затем близняшки поворачиваются ко мне. И я тоже протягиваю ладонь. Дека Эзерфута, пожимая ей их руки по очереди. Рада знакомству! произносит обе нараспев. Мы все смотрим на Мунтарку. Сперва она просто глядит на нас с отвращением и, наконец, со вздохом закатывает глаза. Ладно уж, я Белкалис из Уальпы. Называет она далекий западный город, вблизи от границы с неизведанными землями. Рада знакомству! «Отзываемся мы. Это не делает нас друзьями». Ощеривается Белкалис. Бритта широко улыбается. На ее левой щеке появляется ямочка. «Но делает союзницами». Я киваю. «Давайте прикрывать друг другу спину, насколько это возможно». «Это условие, похоже, успокаивает Белкалис. Насколько это возможно». Соглашается она и добавляет. «Но поймите вот что». Я сбегу из этой адской дыры при первой же возможности. Бритта хмурит брови. Что же, ты не хочешь быть чистой? Блаженные, кроткие и покорные, смиренные и истинные чири человеческие, ибо незапятнанные они перед ликом Отца Безграничного. Так гласят безграничные мудрости. Белкалис опять закатывает глаза. Ты правда веришь в эту дрянь? Чистота — лишь иллюзия, как и отпущение грехов и все прочее из этой проклятой книжонки. Даже такие идиотки, казалось бы, уже должны догадаться. У меня чуть не отвисает челюсть. Я еще никогда не слышала, чтобы кто-то так отзывался о безграничных мудростях. А уж о чистоте. Быстро поднимая взгляд, возношу короткую молитву безграничному отцу о прощении. Прошу, прошу, пожалуйста, не наказывай нас за это, умоляю. Поворачиваюсь к остальным. Наверное, нам лучше помолиться. Если тебя так прошибло. — пожимает плечами Адвапа. Сама она явно не собирается, как и ее сестра и Белкалис. Неужели что-то в южных провинциях заставляет людей так отвергать безграничного отца? Я не хочу в этом участвовать. Не хочу участвовать ни в чем, что может привести меня обратно в тот подвал, обратно ко всей той крови, боли. С облегчением чувствую, как Брита прижимается ближе. «Я помолюсь с тобой, Дека», — протягивает она руку. Спасибо, шепчу я, крепко ее сжимая. Мы молча молимся, повозка грохочет к окраинам столицы. Мы направляемся, как выясняется, к ряду отдельных холмов на самой окраине города, прямо у стены. Наступила ночь, караван-повозок Салаки окутывает гнетущий мрак. Несмотря на темноту, я все прекрасно вижу большую постройку на вершине самого большого холма. Крошечные точки окон — гладкие красные стены. В ней есть нечто внушительное, почти зловещее, так задумано. Ее стены, ее узенькие окна должны как не впускать внешний мир, так и удерживать обитателей внутри. Наверняка это и есть Варту-Бера, наш тренировочный лагерь. При виде его размеров моя челюсть отвисает. Пологие холмы, озеро между ними — Варта Бера может вместить целую деревню. Да и в целом он напоминает деревушку, большой дом в окружении маленьких. Единственное различие — здесь все построено для войны. Сощурившись, я различаю в вдали нечто похожее на песочницу и острые колья, торчащие из недр окружающего все это рва. Даже без вопросов, понимая, что они там для той Алаки, которая решится на побег таким путем. Из стен торчат смотровые башенки, все они кишат вооружёнными джату, нашими новыми тюремщиками. Пусть киты и остальные твердят, что мы солдаты, и у нас есть выбор, но меня не проведешь. За дезертирство карают даже обычных солдат, а нам и до них, когда звезд. Эта мысль неприятна мне, и я пытаюсь ее отогнать, когда ворота открываются, и мы, проехав мост, начинаем подъем на холм. Наконец, мы добираемся до внутреннего двора самого большого дома, где у императора Гиза выстроились в ряд женщин средних лет в оранжевых одеждах. Меня охватывает шок. Они все без масок, с непокрытой головой и, что еще тревожнее, с чем-то вроде короткой деревянной трости в ножных на бедре. Отвожу взгляд. От их лиц мне становится не по себе. «Не те ли это женщины, которые будут нас обучать?» Повозки медленно останавливаются. Напряжение растет, под кожей бурлит, покалывая кровь. Спешится! Передается от одного джата к другому приказ: Выпустить Алаки! В замке щелкает ключ. Мы с бритой в последний раз переглядываемся. Будь сильный, шепчет она. В темноте лицо её кажется совсем белым. И ты? шепчу я в ответ. Мы присоединяемся к толпе собравшихся во дворе девушек. Снаружи все еще тепло. Похоже, температура здесь не падает столь стремительно, как на севере. Воздух влажный, он пропитан резким металлическим запахом. Не нужно даже глубоко вдыхать. Это кровь, проклятое золото. После проведенных в подвале месяцев я узнаю его даже с малейшего дуновения. От группы женщин отделяется дородная Матрона с внушительным бюстом. Из-за тяжелых бровей и глазок бусинок она напоминает быка. Опускаю взгляд, не в силах смотреть на ее лица без маски. И вдруг замечаю маленькую татуировку на тыльной стороне ее руки. В глаза тут же бросается ярко-красный цвет. Из горла вырывается вздох. Илмкуру, красное солнце. Символ храмовых дев. Тех незамужних женщин, которым не повезло настолько, что они причины служить в храмах и других местах поклонения. Теперь я понимаю, почему все эти женщины не покрыты, почему они все без масок даже в присутствии Джату. Это не наши учителя, это их прислуга. «За мной, неофитки!» — гаркает Матрона, входя в дом. Я никогда не слышала слова «неофитки», но понимаю, что она имеет в виду нас. Встаю вереницу девушек, следую за Матроной в огромную арку. На самом большом камне над входом нанесен знак. Затмение солнца, лучи которого превратились в зловещие острые клинки. Я хмуро свожу брови. Где я его уже видела? «Поживее!» — ревет Матрона и торопит нас вниз по ступенькам в недра дома, в подземную купальню, состоящую из ряда выложенных плиткой ванн. Возле каждой стоят помощницы в желтом облачении, с тонкими полотенцами и заточенными бритвами. От их вида мое сердце вдвое ускоряет бег. Раздеться! рявкает похожая на быка Матрона. Когда мы все ошеломленно оборачиваемся, она кладет ладонь на рукоять трости на поясе. Мы покорно снимаем одежды так быстро, чтобы никто не успел ничего заметить. Щёки пылают взгляд прыгает с пола на потолок куда угодно только не на других девушек и все равно улавливаю краем глаза тела всех форм и размеров у кого то покрытые волосами у кого то совсем гладкие некоторые как не бари с ритуальными шрамами и татуировками нанесенными когда их кровь еще не стала проклятым золотом меня потрясает то насколько они все разные меня и маму никогда не пускали в женские бани ирфута И потому она — единственная, кого я видела обнажённой. Такой же темнокожую и фигуристую, как и я. Вскоре одетая остается лишь одна — Белкалис. Она обхватывает себя руками с вызовом, несмотря на горящий в глазах неуверенность и стыд. Матрона подходит, поднимает ей подбородок рукоятью палки. «Слыхала, говорят, что среди вас есть смутьянка!» Произносит женщина с сильным акцентом, с раскатистым «р». «Это должно быть ты. Скажи мне, Аллаки, почему ты отказываешься подчиниться моему приказу?» «Я не желаю раздеваться». Цедит Белкали сквозь зубы. «А, скромно».